Глава шестнадцатая. Допрос с пристрастием. Сердится, — заметила я, когда за Новиковым закрылась дверь. — Ему есть чего быть не в духе, — усмехнулась подруга. Не поняла. Бьюсь об заклад, он тоже нифига не понял, — смеясь, заверила она. — Ты его порядком напрягла. Настолько, что он и переодеться не спешит, ползает, как мокрая креветка. — Да ну, — отмахнулась я. почувствовав облегчение то ли от того что Миша наконец ушёл то ли от того что обсуждение сцены в ванной осталось позади а вот не тут-то было Марья не считала тему закрытой вот объясни мне что это было снова приступила она к допросу откуда у тебя такая нездоровая реакция на его присутствие я не готова сейчас об этом говорить Маш Неужели успел пробернуть с тобой эти свои штучки? Какие ещё штучки? спросила я, ничего не понимая. Из арсенала пожёще до да погрячея ответила она, окинув меня внимательным взглядом. Не говори загадками, Маш, попросила я. День только начался, а я уже утомилась от всех этих ваших намёков и недомолвок. Если ты не видишь того, что творится под носом, то будь хотя бы благодарна, когда я тебе на это намекаю, — возмутилась подруга. — Ты что, сердишься? — Прости, просто вокруг творится черт знает что, а я никак не могу разобраться, терпеть не могу, когда меня за нос водят. — Если ты обо мне, то я и не думала водить тебя за нос. — А что происходит? — Да хотя бы то, что Новиков крутится вокруг тебя, хоть у него от баб отбоя нет. — Почему выбрал именно тебя? Кольцо он нацепил даже. Не могу понять, в чём фишка. Да и дед твой от него, похоже, не в восторге. А знаешь, сколько у меня вопросов личных к тебе? Сколько? уточнила я в притворном ужасе, округлив глаза. Целых 3, категорично заявила она, и все без ответа. Я взглянула на недовольную Марию и как могла миролюбиво спросила: Как же мне на них ответить, если ты их не задала? Вот ты лиса. О'кей. Вопрос первый. Почему твой дед так загоняется от твоей безопасности? Вам кто-то угрожает? Если да, то кто? Или что? И как со всем этим связан Новиков? На эти вопросы у меня ответа нет. Пока нет. Но со временем я все выясню. А Новиков с этим никак не связан. Дед загонялся, как ты говоришь, в моей безопасности задолго до его появления в моей жизни. Каков второй комплекс вопросов, ваша честь, смеясь, поинтересовалась я. С чего у тебя такая реакция на Новикова, если ты ничего не знаешь о его шалостях? Или знаешь и молчишь? Какие шалости? Ты намекаешь на его какие-то отклонения, что ли? В общем, давай так. Ты говоришь, чем Новиков успел тебе насолить? А я шепну тебе о том, что недавно о нём узнала. Идёт? Если ты о моей реакции в ванной, то к ней Михаил не имеет никакого отношения. Вот как? А кто имеет? Не хочу об этом говорить. Я так много о тебе не знаю, а ведь считаю своей лучшей подругой. Возмутилась Маша и, не дождавшись ответа, продолжила уже более дружелюбно. Ладно. А с авием пока заморочки твоего деда и тёмной стороны Новикова в покое. Есть ещё третий вопрос. И этим вопросом мы займёмся прямо сейчас. Этот Кирилл так смотрел на тебя вчера, заявила она, сделав ударение на так. Какой ещё Кирилл? задалася я вопросом, рассерявшись. Не понимаю. Я говорю о том мужике из ресторана. Его Lexus стоит сейчас рядом с нашим джипом, если ты помнишь. Так тебе известно, как его зовут, и ты молчишь? возмутилась я. И это я тебе что-то скрываю? Успокойся, воскликнула Маша, видимо, удивлённая моей бурной реакцией. Я же пришла сообщить тебе всё, что удалось выудить из Саши. А ты с Новиковым в ванной? Хм, вот у меня всё из памяти и вылетело. С претензией объясняла подруга, выставив ладони вперёд в примирительном жесте. Ладно, пробормотала я, успокаиваясь. Кирио, значит. Задумалась, пытаясь выудить из памяти хоть что-то. Даже глаза закрыла, чтобы скрыться от всех раздражителей, но как ни старалась, ничего знакомого в памяти так и не всплыло. Не знаю, сколько прошло времени, и вдруг вспышка, и перед глазами предстал один из многочисленных коридоров нашего дома. Я иду по нему в кабинет у дедушки. Я знаю, что мама сейчас там. Я иду к ней, останавливаясь перед закрытой дверью, прикладываюсь ухом к прохладному дереву и слышу строгий голос дедушки. Держись от него подальше, дочь. Он может оказаться нашим врагом. Кир? Да ты что? Моего уха доносится возмущённый голос мамы. Нет, ты ошибаешься, папа. На него можно положиться. Кирилла наречён, уточнила Маша. Я открыла глаза и поймала её внимательный взгляд. Острым взглядом будущего психотерапевта она следила за моей реакцией. Что-нибудь вспомнила? Я неопределённо качнула головой и спросила: "Кир, может быть, сокращённом от Кирилл?" "Конечно. А ну-ка давай, рассказывай. Кажется, дед упоминал это имя. Так кажется или упоминал?" кажется, упоминал, задумчиво повторила я. А какая фамилия у этого Кирилла? А вот этой информации Алекс меня удостоить не пожелал, недовольно пробурчала подруга. Почему? Сказал, что хватит с меня информации и попросил закрыть тему, потому что на данный момент у него, видите ли, нет оснований для беспокойства. Маша называла своего избранника на английский манер, только если сердилась на него или очень обижалась. Ничего конкретного мне из него вытянуть пока не удалось. Но я работаю над этим. То есть на данный момент нам известно только то, что Брюнета из ресторана зовёт Кирилла Мондреечем, и что он бизнесмен, сделала вывод я, вспомнив наш вчерашний разговор на парковке перед Империалом. Да, вздохнув, подтвердила подруга. Прямо скажем, не густо. Известно и то, что он владелец компании какой-то Пока не знаю. Саша сказал, что владелец крупной компании приехал отдохнуть с семьёй. Да словно передала тебе его слова, предлагая за ним понаблюдать, а заодно и за его семейкой. Лишним не будет. Ничего другого, похоже, не остаётся. Да мы в два счёта его вычислим. С лукавой усмешкой заверила моя авантюристка: "Думаю, Кирилов Андрееич и столичных бизнесменов, разъезжающих на чёрных Лексусах с семёрками в номере, не так уж много. Ну да, максимум пара сотен. По столичным меркам всего ничего", не без иронии заметила я. "Во-первых, не преувеличивай. Владельцев крупных компаний намного меньше, а во-вторых, опять ты меня с мысли сбила. Ну, лиса". Я же не о том говорить начала. Вот как ни крути, а не любишь ты о своей семье рассказывать. Сразу начинаешь с тем и слетать, как только я ее касаюсь. Да ничего подобного!» В притворном ужасе возмутилась я и рассмеялась. «Ну и о чем ты сказать хотела? И при чем тут моя семья? Никаких Кириллов среди моих родственников нет и никогда не было». «Ну, значит, не родственник он вам, а, скажем, друг семьи». Предположила Мария, или давний знакомой, и не надо так скептически на меня смотреть. Ты сама только что сказала, что где-то о нём упоминал. Неправда, шутя высмеялась я. Он упоминал имя, а не конкретно этого человека. Окей, подловила. Принимается, уже вовсю смеялась подруга. Но он точно связан с вашей семьёй. Моя интуиция просто трубит об этом. Осталось выяснить, кто именно. С чего вдруг такие выводы? Ой, не тупи. Он, конечно, быстро взял себя в руки, но первая его реакция была очень показательна. Ты что следила за ним? С чего бы это? Я за тобой следила. А после того, как ты там взвизданула под нос, он весь напрякся и уставился на тебя, как на привидение.